Глава сороковая. Чужой мужчина. За 10 минут до того. Лиза. Не могу объяснить это чувство тревоги. Оно будто вросло в меня, стало частью моей сущности. Не исчезает со вчерашнего дня, а недавно обострилась. По всему телу мурашки и, кажется, на затылке шевелятся волосы. Иду по залу кафе. Принимаю заказ, а самой хочется стрим-глав бежать в раздевалку, схватить вещи и домой, домой, домой, даже не переодеваясь. Официантка года, чего уж там, рвение к работе через край. Все началось после вечернего звонка великана, точнее продолжилось. Я съехала с его квартиры, отдала ключи, перебралась в другой город, сменила телефон, заблокировала его номер, но этого недостаточно. Он с упорством маньяка продолжает звонить с разных номеров и каждый раз считает, что я должна умилиться и тут же вернуться. Не хочу я возвращаться. Совсем никогда не хочу. От его звонков у меня уже нервный тик. Я трубку брать боюсь. Вчера великан перешел все мыслимые границы. Предложение он мне сделал. Только для меня это уже практический приговор. Не хочу я замуж за этого типа, не знаю, на что рассчитывал. Он явно до сих пор считает, что мой уход – блажь и ничего больше, что пройдет немного времени, и я вернусь, поджав хвост. Отказывается слушать, слышать. А его вчерашняя угроза – ты очень скоро пожалеешь. Меня всю ночь трясло. Как же я устала бояться. Хочу просто жить. И корчиться от боли мне надоело тоже. А эта боль преследует меня при каждом контакте с Владом. Не позволю ему больше себя третировать. Пусть только попробует угрожать. Я ведь имею право себя защитить. Имею? Мой биологический отец считал, что нет. Когда я каким-то образом пыталась избежать наказания или хотя бы минимизировать боль, он буквально зверел. Этого ублюдка стоит ненавидеть хотя бы за то, что отучил защищаться. А это ведь нужный навык, нужный в жизни каждого человека. «Здравствуйте, Елизавета!» Вдруг обращается ко мне один из посетителей. Узнаю в нем нашего директора. «Геннадий Владимирович, что вы здесь делаете? У вас же выходной!» Причина банальна. Был неподалеку и решил перекусить. Принесете наше фирменное ризотто? Еще салат? Да, конечно. Тут же киваю. Собираюсь пойти на кухню, и тут вдруг что-то словно колет в спину. Оборачиваюсь в сторону улицы, и все внутри замирает. На улице кажется Влад. Не знаю, сон это или явь. Перед глазами все плывет. Великан стоит возле черного джипа. Он будто терминатор. Навел взгляд прицел на мишень, то есть меня. Мне это просто кажется. Или не кажется. Мамочки, он примчался из-за того, что я ляпнула, что у меня есть другой? Я уже готова откусить язык за те слова. Ведь просто хотела, чтобы великан от меня отстал, а он вместо этого прилетел в другой город. «Псих!» «Дура, ты его только подзадорила!» вспоминая его бешеный взгляд, когда он застал меня в спальне с Морозовым. Тогда я была ни при чем, но все равно получила порядком. Теперь же сама призналась в измене, которой нет. Он меня, наверное, даже слушать не станет. Засунет в багажник и... «Я не хочу ни в какой багажник!» Надо звонить в полицию. Но ведь Влад пока еще ничего не сделал, так что они вряд ли помогут. А потом будет поздно. Елизавета, я сейчас подойду. Обращается ко мне Геннадий Владимирович. Он поднимается с места, а я в этот момент вспоминаю рассказ напарницы. На него напали чистые горилы так вот Молчанов троих за пять секунд на пол уложил. Он же тхквандист ему с великаном справиться расплюнуть. Вот бы Влад увидел нас вместе. «Обнимите меня, пожалуйста!» Вдруг обращаюсь к директору. Не знаю, как осмелилась попросить и на что рассчитывала, ведь директор за все время работы никакого интереса ко мне не проявлял. Ровно как к остальным девушкам из кафе, а уж они старались вовсю. Разве что иногда сверлил меня долгим взглядом. Сейчас пошлет подальше. Только успеваю это подумать, как вдруг Геннадий Владимирович тянет ко мне руки, и через секунду я оказываюсь крепко к нему прижатой. Чужой запах, чужие руки, чужой мужчина, но кажется надежный. Не даст в обиду, не позволит засунуть меня ни в какой багажник. Наверное. Наше объятие длится и длится. Чувствую его руку у себя на затылке. Он гладит меня, как ребенка, а мне очень нужно его утешение. Утыкаюсь ему в плечо и вдруг начинаю всхлипывать. «Лизонька, почему ты плачешь?» Он сразу отрывает меня от себя. «Резкий переход на «ты» ничего не скажешь. Извините меня, пожалуйста». Не придумывая ничего лучше, как побыстрее сбежать на кухню.